Все знали, что больше всего на свете Сорока любила улетать навсегда. Ещё раз оглянуться напоследок, сказать всем: "Мы больше не увидимся", пустить крупную слезу, улететь, а через полдня вернуться. Сама не ожидала, говорила она, глядя на удивлённые лица. И если Муравей действительно удивлялся и говорил: "Ой, это ты, а я уж думал", то Слон приточил хобот за ухо, чтобы не рассмеяться. Но однажды Сорока на самом деле улетела навсегда. И в лесу стало тихо. Белка заскучала по ней в тот же вечер. А на следующий день муравей начала забоченно поглядывать в пустое небо. Странно, думал он. Вроде ничего особенного не говорила. Разве ж то улетает навсегда, и мы больше не увидимся? День выдался мрачный, и все говорили о сороке. Ведь никто и никогда раньше не улетал навсегда. Куда бы они ни улетали? Нельзя улетать навсегда, сказал кузнечик. И нельзя больше не видеться с нами. добавила ласточка. Звери решили позвать Сороку. Лес трещал от криков, но она не возвращалась. Тогда все написали ей письма. Небо было чёрным от конвертов, которые ветер нёс во все стороны. Но ответа не пришло. И тогда все отправились на поиски. Весь мир был полон зверей, которые искали Сороку. Но напрасно. В конце концов все вернулись в лес, где на поляне под дубом состоялось собрание. Ёжик предложил ещё разок подумать. Чайка считала, что это бесполезно и хотела ещё покричать. Цапля решила, что надо написать огромное письмо во всё небо. Потом слово взял муравей. "Друзья", сказал он. "Я предлагаю пасть духом". Над поляной, где рядами сидели звери, пронёсся тяжёлый вздох. Но все согласились. "Я не согласна!" вдруг протрещала сорока с последнего ряда. Не может быть! Мы везде тебя искали. Ты не получила моё письмо. Где ты была? закричали все одновременно. Сорока попросила тишины, почесала в затылке и наконец сказала: "Я вернулась навсегда. Улетать больше не буду". "Сорок, сорока", сказал муравей. "Лучше не говори ничего. Просто оставайся с нами".